Глава 24. Насыщенный день По пути обратно к порталу в обитель Кай проверил нефрит памяти. Как оказалось, в этот раз система наградила его воспоминаниями одного древнего воина. В отличие от первого, этот великий мастер находился не в заснеженных горах, а рядом с рекой возле гигантского водопада, уходящего далеко в небеса. Здесь он практиковался и изучал свою сферу бескрайнего пространства и сферу текучей воды, пытаясь раскрыть тайны перехода на следующий, после совершенствующего уровень законов. Таким образом, теперь у Кая появились наиценнейшие артефакты, которые в дальнейшем обязательно пригодятся, когда придет время создавать собственные сферы. Сейчас же он, увы, пока никак не мог использовать ни один из нефритов памяти. Слишком уж высокими и сложными были законы, отображаемые в них. Однако, как верно подобрана награда, и если в первый раз это еще можно было списать на случайность, то теперь, задумался Кай, видимо, система отлично понимает, что и кому нужно на пути развития. Дорога к защитному куполу, под которым и находилась платформа переноса, заняла у парня всего три часа. В своих экспериментах он не сильно углубился в земли темнолесья, так что путь обратно вышел недолгим. Сориентироваться же Кай сумел легко. Ему не понадобилось полагаться даже на идеальную память, поскольку любому воину, прошедшему закалку разума, было сложно потеряться где-либо, только если на него не воздействовали некой техникой. К удивлению Кая вылазка закончилась спокойно. Его никто не караулил, чтобы напасть. Он без проблем вошел внутрь защитного барьера, сразу же направившись к порталу. Там он вновь заплатил 10 монет и, наконец, вернулся в обитель. Однако, оказавшись в зале порталов, Кай моментально почувствовал что-то не так. Большое помещение выглядело на удивление пустым. Куда-то подевалась толпа учеников, которые постоянно приходили сюда и уходили отсюда. Кай сразу направился к выходу, но не успел пройти и двадцати шагов, как через открытые врата вошло около двадцати заклинателей конечной и пиковой стадий. Все гномы. Они перекрыли вход, встав перед человеком. «Это ты, Кай Арнхард?» – заговорил сильнейший воин, специально раскрыв свою метку с числом тридцать. «Возможно. А зачем он вам?» Абсолютно спокойно ответил парень. «Это твое зелье!» Проигнорировав вопрос Кая, гном вытащил из кольца небольшой флакон с зельем яркого тела. В ответ человек лишь приподнял брови, но ничего не сказал. Его вопрос проигнорировали, поэтому и он не собирался отвечать. «Хорошо, вопросы бессмысленны. Я уверен, что это ты!» Кивнул собеседник, спрятав зелье. Перейду сразу же к делу. Наш достопочтенный господин Кенджи, он же глава девятой фракции, желает встретиться с тобой». «И где же он?» «Мы отведем тебя». «То есть я должен согласиться идти с вами? Зачем мне это?» «Как минимум за тем, что это выгодно для тебя», — спокойно ответил гном. «А как максимум, неужели тебе мало проблем с великой стаей?» Отказав нашему господину, ты настроишь против себя не только всю нашу фракцию, но и вообще всех гномов континента. Угрожаешь? Всего лишь предупреждаю. В нашей расе принято чтить и уважать наиболее искусных мастеров, какой бы путь они ни выбрали. Они гордость подгорного народа. Поэтому плевок в них, это плевок в каждого из нас, Гном говорил спокойно и уравновешенно, вот только в словах его все равно ощущалась несгибаемая сталь. Подобными речами он легко мог пронять любого воина со слабой волей. «Как тебя зовут?» – через несколько секунд спросил Кай. «Я Эрик, прозванный непреклонным». Кай немного слышал от Иона о культуре гномов. В их обществе каждый представитель расы так или иначе стремился достичь совершенства в какой-то определенной области. И неважно, была ли это артефакторика, алхимия, кузнечество, владение мечом или даже, например, садоводство. А достигнув чего-нибудь действительно великого в своей специализации, чего-то, что признала бы существенная часть их общества, Гном получал уникальное прозвище, что повышало его статус в социуме на целый уровень. Сейчас в облачной обители находились всего три таких гнома. Кенджи, прозванный связывающим символы. Его брат Тоджи, прозванный оглушающим молотом. А также сам Эрик. Первые двое имели прозвище из двух слов, что отображало их более великое мастерство в своих направлениях. Что же касалось собеседника какая то непреклонным его прозвали из-за его мастерства и создания барьеров. Ходили слухи, что Эрик так искусен в этом деле, что способен выстоять пару минут даже под натиском начального элементалиста. А ведь для подобной ступени развития с их-то скоростями даже 30 секунд – это немалое количество времени. «Скажи мне, Эрик, прозванный непреклонным, «По какой причине меня хочет видеть твой господин?» – спросил Кай. «Точную причину я пока назвать не могу, но это связано с твоими навыками алхимика. У господина есть предложение к тебе». Кай понимал, что все это может оказаться ловушкой. Но с другой стороны возникал вопрос. А не легче тогда было поймать его в темнолесье, где не действуют законы обители? «Зачем в таком случае встречать его здесь?» Возможно, гномы не знали, в какую конкретно аномалию отправился Кай. Однако воинов у них все равно должно было хватить, чтобы подготовить серьезную засаду возле каждой безопасной зоны вокруг порталов. Вот почему парень сомневался, что его сейчас обманывают. «Хорошо. Пойдем». В итоге согласился он. «Плодить очередных врагов, особенно когда к нему пока нормально относятся, парню не хотелось А вот возможность поиметь выгоду, как раз наоборот, прельщала его. Эрик кивнул, гномы развернулись, направившись к южной стене. Они не стали окружать Кая и вести его под конвоем, кто еще раз говорило о том, что это не ловушка. Парень мог в любой момент сбежать, поскольку шел позади. Вот только в таком случае его отношения с фракцией девятого определенно стали бы намного хуже. Вскоре их группа добралась до врат испытания первого стража. Тут, как и прежде, дежурили эльфы пятого и некоторое количество дарганов, а вот только теперь из фракции восьмой. Они увидели группу гномов, члены которой сразу же проявили метки. Никого ниже восьмисотого места среди них не оказалось. Так эльфы пропустили подчиненных девятого к вратам. Что же касалось Кая, то ему метку и вовсе показывать не пришлось. Его лицо и так знали практически все в обители. Специальные свитки с записью боя в такие любой истинный мастер мог вложить свои воспоминания при помощи воли. Разлетелись по этажам, словно горячие пирожки. Много кому было интересно посмотреть на то, как смертный человек побеждает грозного десятого. В итоге вся группа спокойно добралась до врат. Гнобы начали прикладывать к ним руки и исчезать. «Держи!» – протянул Эрик небольшую бумажную печать. «Это одноразовый пропуск на пятый этаж!» Кай принял вещицу, а затем тоже приложил ладонь к вратам. И так как испытание первого стража он уже прошел, перед ним появилась другая надпись. «Выберите желаемый этаж для перемещения!» «Второй этаж!» Испытание пройдено. Доступ разрешен. Третий этаж. Испытание пройдено. Доступ разрешен. Четвертый этаж. Испытание не пройдено. Доступ закрыт. Пятый этаж. Испытание не пройдено. Обнаружен одноразовый пропуск. Доступ разрешен. В этот момент кай мог легко обмануть гномов и уйти на любой этаж, оставив себе пропуск. Вот только поступать так он не собирался. Эрик даже не попросил его подписать духовный контракт или дать клятву, когда передавал столь ценный предмет, как одноразовый пропуск. А в мире воинов подобное доверие стоило немало. Так что все сомнения Кая теперь окончательно развеялись. Закончился обратный отчет, и парень исчез. Спустя мгновение он оказался на пятом этаже. Кроме Эрика, сюда с Каем переместилось всего двое гномов. Остальные же не входили в первую сотню рейтинга, а значит, без дорогостоящего пропуска, выдаваемого членами первой десятки, попасть сюда не могли. Оглянувшись, Кай на мгновение замер. Пятый этаж поражал воображение. Сложно было поверить, что они все еще находятся внутри обители, когда вокруг раскинулось бескрайнее небо, по которому на гигантских скалах без остановки плавали величественные строения. Десять больших и девяносто малых дворцов лавировали под облаками, аккуратно пролетая рядом друг с другом. И даже врата, возле которых появился Кай, также находились на подобной парящей глыбе, застывшей по центру этажа. «Нам повезло», – сказал Эрик. «Дворец господина оказался рядом», – кивнул он вправо. Кай посмотрел в указанную сторону и увидел там огромный и при этом уникальный по виду дворец, который сейчас медленно проплывал перед ними. «Пойдем», – махнул рукой Эрик и спокойно перепрыгнул через ограду. также поступили и остальные двое гномов. Кай хладнокровно наблюдал за тем, как эти трое падают, отправляясь в бесконечную бездну облаков. Никакой земли внизу он не видел. Вот только не успели гномы преодолеть и десяти метров, как внезапно остановились, упав на некую незримую платформу. Впрочем, с энергетической стороны Кай видел, что на самом деле никакой платформы там не было, а падение остановили некие силы обители сформировав определенную поверхность прямо над стопами гномов. «Не волнуйся, здесь нельзя упасть», — обернувшись, сказал Эрик. Кай кивнул, а затем тоже прыгнул. Как и ожидалось, его падение также остановилось. Впрочем, сам парень был готов в любой момент совершить телепортацию обратно к вратам. «Как минимум, если у тебя есть пропуск». Впервые за время знакомства улыбнулся гном. «Ладно, идем». На полпути к неспешно движущемуся дворцу девятого Кай спросил. «Неужели все ученики пятого этажа так добираются до своих домов?» «Нет, обычно учеников из первой сотни переносят сразу в их дворец. Это мы просто решили перенестись с тобой, так как у тебя выбора нет». «Обратно же к вратам из своих дворцов мы отправляемся на специальных облачных лодках». «А что насчет павильонов?» – поинтересовался Кай, оглядывая якобы бескрайние просторы этажа. «На самом деле здесь тоже имелись свои стены, которые он мог отлично видеть с помощью энергетического зрения». «Как таковых их нет, но в каждом из ста дворцов есть аналогичные помещения». И чем больше дворец, тем они качественнее. но ну, а размеры его зависят, конечно же, от ранга ученика. На этом их разговор закончился, а уже вскоре они добрались до дворца девятого. Там их встретили слуги, искусственные духи, которые провели гостей внутрь. Дальше ты сможешь пройти только в том случае, если пообещаешь навсегда молчать о том, что здесь увидишь и услышишь. — сообщил Эрик, — ведь опасные враги бывают и у сильнейших в обители. — Просто пообещать? — слегка удивился кай Не клятву дать и не духовный контракт подписать, а просто пообещать? — Именно. — Такую честь тебе оказал наш господин, поэтому если ты нарушишь обещание, то будешь нести ответственность лишь перед самим собой. Впрочем, гномы все равно этого не простят. — А узнать нам будет несложно. — Что ж, в таком случае я обещаю никому и никогда не сообщать то, что увижу сегодня за этой дверью. Эрик кивнул, направившись к двери. Другие два гнома с места не сдвинулись, решив остаться снаружи. Кай вошел внутрь. — Что он здесь делает? — поморщился один из гномов, заметив вошедшего вслед за Эриком человека. «Я просил его привести Райдан!» Обернувшись, сказал широкоплечий и рыжебородый Кенджи, чье лицо украшал крупный мясистый нос и две мощные надбровные дуги. «Ты серьезно? Что за бред? Мои лекарства и сами справятся! Зачем тебе эта глупость, брат?» Не унимался второй младший брат девятого, с необъяснимой злостью глядя на Кая. За тем что только благодаря его зельям тот же все еще жив грозно взглянув на райдана 79 девятое место рыкнул кенджи от его голоса воздух задрожал, а недовольный родственник резко заткнулся кроме и тот же шестнаде место у девятого было еще шестеро младших братьев и две сестры трое из них сейчас тоже обучались в обители. Для гномов подобные крупные семьи считались нормой, при том, что вынашивание ребенка у них длилось втрое дольше, чем у людей. Собственно, из-за этого последние и считались наиболее плодовитой расой. «Соглашусь, с Кенжи!» – кивнул Идлин, четвертый брат, занимающий 609 место в рейтинге. «Мы должны использовать все способы, чтобы помочь тот же!» Единственный, кто ничего не произнес, был пятый брат. «Навааз», вступивший в обитель в том же наборе, что и Кай, из-за чего пока что занимал лишь 2841 место. Как и мечник, здесь он тоже находился благодаря одноразовому пропуску. «Господин», – слегка поклонился Эрик, приблизившись к девятому. «Молодец! Отлично справился с задачей!» охвалил его Кэнджи, после чего подошел к Каю, тщательно осмотрев того. «Мне казалось, ты повыше будешь». Кай не был низким, но и высоким его тоже нельзя было назвать. 180 сантиметров среди воинов считалось средним значением. кенджи прозванный связывающим символы», – протянул девятый руку. «Кай Арнхард», – ответил парень на рукопожатие. «Пойдем!» – кивнул в сторону гном, поведя Кая за собой в другую часть комнаты, что закрывали занавески. Служанка учтиво приподняла ткань, позволив обоим воинам спокойно пройти дальше. Собственно, Кай ничего нового не увидел. Энергетическое зрение уже давно раскрыло ему все происходящее. В этой части комнаты находилось несколько эльфов-целителей, пара алхимиков и даже один мастер -душ что расположились полукругом рядом с кроватью, на которой лежал едва живой гном. Брат девятого медленно умирал. Тот же был серым, словно пепел, и это не метафора. Его кожа действительно посерела. Вдобавок к этому гном тяжело дышал, буквально хрипя, и безостановочно дрожал. «Яд?» – предположил Кай. «Верно!» – сказал кенджи. Три дня назад на него, в Алакайском могильном побережье, напала призрачная морская гадюка. Тиран начальной стадии. Про такой вид мы никогда не слышали. Видимо, это какая-то мутировавшая особь. В итоге группе удалось сбежать, но брата она укусила. Яд проник в тело. Обычными способами помочь ему не удалось, поэтому мы пришли к пониманию, что яд имеет еще и физическую структуру, а не только энергетическую. Решили очистить тело, но из всех препаратов обители сработало только твое усиленное зелье яркого тела, но полностью исцелить брата и оно не смогло. Только на время ослабило действие яда. Собственно, по этой причине я и просил тебя позвать. Скажи, ты способен помочь?» Девятый говорил спокойно, но от Кая все же не могло укрыться его волнение. Гном действительно переживал за своего брата. «Я могу попробовать», — ответил парень, взглянув Кейнджи в его изумрудные глаза. «Тогда действуй». Собравшись силами, кивнул девятый. «Да что он может?» Бурчал себе под нос скептически настроенный райдан который вошел сюда вслед за Кенджи и Каем. «Как бы этот человек только хуже не сделал, брат! Уверяю тебя, если хочешь спасти тот же, активируй персональный портал, выберемся домой, и там старейшины семьи точно помогут ему!» «Уймись, Райдан, твой характер начинает меня уже доводить», — ответил девятый. «Только в крайнем случае мы покинем обитель. Ты сам прекрасно видел, что происходит, когда с ним кто-то пытается взаимодействовать. Боюсь, проход через портал тот же может и не пережить. Пойми, наконец!» Райдан скривился, дернул щекой, а затем уставился в пол, решив ничего не отвечать. «А что происходит, когда с ним взаимодействуешь энергией?» – уточнил Кай. «Его начинает безудержно рвать кровью, а сам он при этом пытается кричать и явно испытывает сильную боль. Состояние при этом сильно ухудшается. Мы так и не поняли, почему это происходит». «Из-за этого, я так понимаю, использовать сканирование вы не можете», – взглянул парень на лекарей. Под сканированием в мире боевых искусств подразумевались особые техники, позволяющие целителям анализировать состояние пациента. «Только раз смогли», – ответил один из эльфов. «В самом начале, тогда техника показала, что все тело заражено неким энергетическим ядом». Повторно же использовать о нем техники после того, как мы дали ему некоторые распространенные противоядия, было слишком опасно. Но и так понятно, что они не подействовали. А что насчет физической структуры яда? Разве вы сразу не обнаружили это? Как ни странно, нет. Техника показала, что яд точно энергетический, я это отлично помню. Поэтому тоже удивлен, что зелье очищения тела от примесей помогло. Ведь изначально мысль о двойной структуре яда была всего лишь предположением, а не полноценным пониманием, как сказал господин Кенджи. «Понятно», – кивнул Кай, приняв задумчивый вид. «Есть образцы крови?» «Да, вот!» – протянули ему пару ампул. «Первая – до использования твоего зелья, а вторая – после!» «В таком случае, есть ли тут мастерская?» «Я хочу провести одно алхимическое исследование с его кровью». «Конечно, слуги проведут тебя», — сказал кенджи «Мы подождем здесь». После этого Кай задал еще несколько вопросов целителям и алхимикам, а затем, наконец, отправился в другую часть дворца, вскоре попав в огромную мастерскую, которая превосходила по качеству даже личные комнаты павильона мастеров на третьем этаже. Парень сразу отыскал алхимический куб пикового качества королевского ранга, к которому и подошел. Достав ампулы, он начал готовиться к созданию специального рецепта по проверке крови. На самом деле все эти вопросы и нынешние алхимические исследования были не больше, чем фарсом. Ведь благодаря энергетическому зрению Кай уже с самого начала знал причину странного состояния тот же и способ его исцеления. Вот только если бы он попытался сразу это сделать, никто попросту не поверил бы, что это Кай исцелил гнома. Так что пришлось сперва с умным видом расспросить лекарей, используя все свои знания о медицине мира боевых искусств, а затем уйти в мастерскую. Так или иначе, скоро все закончится. Через полтора часа Кай вернулся, застав гнетущую атмосферу в комнате. Судя по виду, тот же... Ему стало еще хуже. Его кожа теперь практически почернела. «Ну что?» – встал со стула девятый, увидев вошедшего человека. «Вот лекарство. Должно помочь». Слова Кая не на шутку взбудоражили присутствующих. Они и подумать не могли, что он действительно вернется с уже готовым решением. Максимум, на что надеялись, так это на новую, вероятно, упущенную ими информацию о том, как вылечить тот же. «Дай сюда!» – резко подскочивший райдан выхватил из рук человека флакон. «Усиленный эликсир яркого тела. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность – удаляет из тела выпившего большую часть алхимических примесей» тем самым восстанавливая подавленную ими физическую силу и скорость развития. Результат очищения зависит от количества примесей и их тяжести, стойкости к разрушению. Ограничение действует только на священных лордов первого уровня и ниже. «Разве это не то же самое зелье, только улучшенное до уровня эликсира?» – нахмурился гном. «Ты шутишь, что ли? За эти пару дней мы столько ему твоих зелий дали, что даже полноценный эликсир будет всего лишь каплей в море!» «Ошибаешься!» — прищурившись, ответил Кай, спокойно глядя в глаза райдану Ему надоели нападки этого гнома, поэтому он решил высказаться. «Несколько обычных зелий не могут дать одновременно эффект той же силы, что и эликсир, поэтому их и не хватит, чтобы добить заразу. «В крайнем случае ты ничего не потеряешь, дав эликсир брату. Ведь это всего лишь очищение. Зато докажешь всем, что я здесь действительно лишний, как ты этого и хотел с самого начала, если мой препарат не поможет». «Прекрасно!» – ухмыльнулся третий брат. «Тогда давай проверим!» райдан повернулся к главному целителю в троице эльфов. «Дайте ему это!» – протянул он эликсир лекарь влил препарат тот же в горло после чего все уставились на умирающего гнома сначала ничего не происходило однако уже через минуту стало заметно что кожа вновь становится серой пугающая чернота исчезла но ну спустя пять минут цвет кожи гнома и вовсе пришел в норму вдобавок больной перестал дрожать а его дыхание выровнялось это Это может быть временный эффект, но я бы рискнул использовать сканирование. Первым заговорил старший целитель с вопросом в глазах, глядя на девятого. Тот несколько секунд колебался, но все же кивнул. Получив разрешение, эльф сформировал технику и моментально активировал ее. Волна силы хлынула в тело тот же, вынудив своих братьев напрячься. Однако ожидаемой реакции не произошло. Тело гнома не выгнулось дугой, он не потемнел еще сильнее и не начал блевать кровью. Все прошло спокойно, что не могло не радовать. «Что скажешь?» – спросил Кэнджи у эльфа. «Организм сильно истощен, хватает и внутренних повреждений», – начал с плохого целитель. «Вот только нет ни намека на яд. Кажется, сработало». Послышались вздохи облегчения, после чего воины начали поочередно поворачиваться к Каю. «Как ты узнал, что именно это поможет? Что тебе дало исследование крови?» – поинтересовался эльф. «Я проверил кровь на особый вид примесей, подтвердив, что после использования моего зелья они исчезают». «Какой конкретный вид примеси ты имеешь в виду?» Если говорить просто, то это полуэнергетический помёд, из-за которого и потемнела его кожа. — В смысле? — удивился целитель. — Но при тут яд? — Погоди! — вдруг осенило его. — Неужели это был яд паразитического типа? — Да, — кивнул Кай. — Что это за яд такой? — спросил девятый. «Очень редкая вещь. В дикой природе практически не встречается. Как минимум, я не слышал о таком. Обычно его делают мастера смертельной алхимии», – объяснил эльф. «Паразитический яд не просто убивает цель, а буквально разрастается в ней, убивая путем поглощения всех сил жертвы». «Вот оно как!» – закивал Кэнджи. «Погоди, но откуда ты узнал, что это именно он?» «Ты слышал, что брата укусила какая-то гадюка, а в природе, как только что сказали, подобный яд обычно не встречается. Так откуда ты узнал, что нужно проверять кровь именно на эти примеси?» Нахмурился Райден, заметив эту подозрительную деталь в словах Кая. «Согласен, интересный вопрос», – добавил целитель. «Мы, конечно же, в конечном счете все равно бы поняли, в чем причина, но, боюсь, было бы уже слишком поздно» но чтобы вот так вот сразу попасть в цель? Ответ вы мне сами сказали. Его укусила призрачная морская гадюка. Неизвестный вид, так ведь? К чему ты клонишь? Я уже встречал существ с приставкой призрачной. Не моргнув глазом, соврал Кай. О типе яда он узнал благодаря энергетическому зрению и знаниям соответствующего раздела алхимии. Не здесь, а в другом мире. Но так или иначе, у большинства из них был яд. И именно паразитирующего типа. Он способен развиваться, высасывая силу жертвы и используемые ею алхимические препараты, что сводит лечение на нет. А вот чужую энергию, например, в технике сканирования, он поглотить не может, поэтому и начинает сопротивляться ей, вытягивая еще больше сил из зараженного. Мое же зелье помогло по той причине, что в нем имеются частицы ян. А как мне известно, различные призрачные существа в большинстве своем основаны на инь. В эликсире же была большая доза частиц, что и позволило уничтожить весь яд одним ударом, не дав ему восстановиться. Кай снова соврал. В действительности его препарат не сумел полностью выжечь яд в теле тот же. Не хватило мощности. Конечно, можно было бы попробовать использовать Ян напрямую, но парень опасался, что внешнее воздействие могло подействовать не так, как предполагается. К тому же это повредило бы и самому гному. Но так или иначе, способ исцелить тот же Кай нашел с первой секунды, как только увидел пострадавшего. И когда гному дали выпить эликсир, Кай попросту подчинил всю энергию в яде, который уже два дня как лишился хозяина. Следом парень попросту вынудил его рассеяться, превратив в обычную ки. «Но почему ты сразу не сказал об этом?» Сначала следовало провести проверку, рискованно полагаться на одни лишь слова. Повисла тишина. «Ясно!» – вздохнул Райден. «Хорошо, ты оказался прав. Извини». После этого гном вышел из комнаты. «Ты уж прости Райдена, у него нет ненависти к тебе». И извинился он действительно искренне, несмотря на его выражение лица. Произнес Девятый, когда спустя полтора часа вместе с Каем удалился к себе в кабинет. «Просто у него характер такой, на дух не переносит незнакомцев, всегда подозрителен к ним и даже в некотором роде озлоблен». А уж в этой ситуации и так, понимаешь, все наколены до предела». «Я не держу обиды», — спокойно ответил Кай. «А по тебе и не скажешь», — усмехнулся Кенджи. «Весь такой ледяной». «Впрочем, ты таким и пришел». «Ладно, забудем. Давай теперь перейдем к более важной теме. Я премного благодарен тебе». «А в должниках я ходить не привык, поэтому скажи, что ты хочешь за спасение моего брата?» Помолчав для виду несколько секунд, Кай ответил. «Могу ли я использовать твой дворец для своего развития?» «Гляжу, ты уже успел подумать над своим желанием», — улыбнулся гном. «Но, увы, это невозможно». Пользоваться основными благами дворцов обитель разрешает только их владельцам, и никаких пропусков для этого не существует. Единственное исключение – мастерская. Но, как ты понимаешь, это мелочь в сравнении со встроенными в дворцы павильонами законов, техник, развития и прочего. Так что выбери что-то другое». На этот раз Кай действительно задумался. Сперва он подумал о фруктах с атрибутом души, но в свете недавних экспериментов это будет незначительной просьбой. К тому же он и так скоро сам сможет получить их. Следовательно, этот вариант отпадал. «Мечи!» «Что?» – переспросил Девятый, не расслышав шепота Кайя. «Мне нужна пара клинков, сделанных лично для меня». Наконец осознал парень, чего ему все это время не хватало. «Хммм...» – погладив бороду, задумался Кенджи. «Интересный запрос!» «И материал у меня уже есть!» Прикоснувшись к столу, Кай призвал из кольца кости демона, некогда найденные им в глубине. Увидев появившуюся на столе груду неестественно черных и отливающих металлическим блеском костей, Девятый нахмурился, однако уже очень скоро сумел кое-что ощутить. «Что?» Приподнявшись с кресла, ошарашенно прошептал он, а затем его настиг еще больший шок. «Что это? Откуда? Как?» «Такой материал!» Искуснейший артефактор облачной обители был поражен до глубины души. Взяв одну из костей в руки, он широко распахнул глаза. «Мать моя гора! Такая проводимость! Такое глубокое энергетическое пространство! И при этом такая прочность! Но как?» Взглянув на чрезмерно холодного Кая, гном вздрогнул и, наконец, взял себя в руки. Впрочем, улыбка так и не сошла с его лица. «Это невероятный материал», — сев обратно сказал девятый. «Хочу сразу прояснить, я артефактор, а не кузнец. Основная моя задача — вложить в предмет силу, энергоструктуру, если точнее. А вот тот же как раз кузнец». Из-под его молота вышел не один великий клинок. Вот только в обычном случае он бы и не подумал тебя благодарить. Это скрягу ничего, кроме денег не волнует. И за спасение жизни он максимум просто заплатил бы тебе ровно столько, сколько стоил тот эликсир. И, вероятно, даже поторговаться бы попытался. Но с таким материалом всё меняется. Поработать с этими костями он захочет даже бесплатно. Да даже доплатить согласится. Хорошо. Решено. Договор. Не удивляйся. Нам с братом будет проще спокойно спать, зная, что нас никто не сможет обвинить в краже столь ценного материала, если останутся излишки. Вам? Все же поинтересовался Кай. Да. Меня ведь тоже до безумия заинтересовали эти кости. А если тот же делает оружие, то обычно в полноценный артефакт его превращаю именно я. Кенжи поднялся и протянул руку. Ну так что, еще не передумал? Кай ответил на рукопожатие. Кай прибыл на пятый этаж почти под утро, а покинул его лишь с приходом вечера. Обсуждение десятков деталей, касаемо клинков, затянулось на несколько часов, а затем очнулся и сам тот же, с которым тоже пришлось немало чего обсудить, ведь девятый сразу показал ему кости демона, которые также шокировали младшего брата. В итоге, после еще нескольких часов разговоров, за основу для мечей, а точнее, для понимания, что конкретно нужно Каю, Было решено взять продемонстрированный им бой против десятого, свитки с записью которого дошли и до гномов. И это не считая почти сотни связанных с задачей вопросов, которые успели задать братья парню. Вернувшись на третий этаж, Кай сразу же направился в арендованный им еще месяц назад дом. Сегодня он закончил повышать свой фундамент до 10 баллов. Затем путешествовал по Темнолесью, возвращаясь в обитель. После этого пришлось спасти младшего брата девятого от смертельного яда, а в конце концов провести несколько часов за активным обсуждением своего будущего оружия. Каким выносливым Кай не был бы, но у него тоже имелся предел. Конечно, он мог спокойно провести еще хоть целую неделю в таком режиме, вот только все же хотелось отдохнуть. Попав на территорию дома, Кай спокойно зашел внутрь. Темная гостиная встретила его пустотой, но парню было плевать. Он по памяти направился в спальню. Кай мог заменять сон медитации, но так или иначе он оставался смертным, а значит, хоть иногда давать телу, даже такому мощному, отдых все равно требовалось. Парень практически добрался до коридора, как вдруг... «А ты не спешил!» – внезапно раздался спокойный мужской голос. Техника пяти невесомых шагов, телесные врата, предельная концентрация, буйство жизни, поле превосходства и техника восьми вспышек ян активировались в один момент. Оба духа также мгновенно слились с парнем. И сверху все это было приправлено резко использованными десятью годами в виде энергии души. Запасной клинок пикового качества золотого ранга появился в руке Кая уже в момент разворота. От количества вложенной в удар физической мощи воздух загудел, а меч задрожал. Но парень знал, что незнакомец, посмевший пробраться к нему в дом и вызвавший у него короткий испуг, несмотря на холод пустоты, стоит прямо за его спиной. Так что атака не должна пройти впустую. Молниеносно развернувшись, Кай обрушил на незнакомца удар. Впрочем, юноша в последнюю секунду попытался остановиться, осознав, что сейчас превратит неизвестного в кровавый фарш, но клинок замер сам. Меч застыл, столкнувшись с кончиком указательного пальца незнакомца, а вся вложенная в удар физическая мощь буквально испарилась. Сила неведомым образом трансформировалась в энергию, которая затем скрылась в теле неизвестного мужчины. Кай не мог поверить своим глазам. Произошедшее казалось полным бредом, заставляла сомневаться в собственном рассудке, но холод пустоты в душе все же взял свое. Парень практически моментально успокоился, решив уделить больше внимания незнакомцу, а не эмоциям. Перед Каем стоял среднего роста мужчина, судя по телосложению и голосу, с длинными темными волосами. Одет он был в белоснежные широкие одежды, а лицо его покрывала плоская бело-синяя маска без каких-либо отверстий для глаз или рта. Никакой ауры от незнакомца не исходило, что говорило о способности полного сокрытия ауры. Вот только перед Каем стоял не элементалист. Энергетическое зрение показывало юноше-заклинателя срединной стадии. Таким образом, становилось понятно, что этот воин когда-то тоже открыл все скрытые акупунктурные точки при переходе на ступень закалки души. Однако ничего из этого не смогло привлечь внимание Кая так, как метка незнакомца, в центре которой красовалась всего одна цифра – два. «Невозможно! Я не верю! Это он!» «Откуда?» — вдруг зазвучал напуганный голос Рунтана. «Что произошло? Кто он? О ком ты?» Насторожился мечник, таким старика Кай еще никогда не слышал. «Это тот самый! Ты должен помнить! Я тебе рассказывал, когда мы только познакомились!» что за десять лет до твоего прихода в подземный город из ниоткуда явился некий карлик в маске и плаще, от которого у меня мурашки шли по душе. Тогда он открыл лазурный куб, а затем ушел, вызвав мощнейшие волны гнева, вынудившие меня спрятаться» успокоившимся но все еще слегка дрожащим голосом произнес рунтан так вот кай я не знаю почему перед тобой сейчас не карлик но личность точно та самая а еще теперь я абсолютно в этом уверен кого бы ты перед собой сейчас не видел, но когда то давным давно это существо однозначно обладала божественной мощью. Слишком древняя душа. Что ж, теперь Кай хотя бы мог себе объяснить, почему второй тоже обладает десятибальным фундаментом, а также, почему его душу в принципе не видно энергетическим зрением. «Не стоило нападать!» Вновь раздался спокойный молодой голос. «Я не враг тебе, Кай Арнхардт!»